Глава тринадцатая. Неожиданные гости. «Мне нужен Игнат, я тебе говорю. Ты знаешь, кто я такой. Ты не только работали ищишься ты еще и без зубов останешься. Че ты уставился на меня?» Я следовал за ускорившим шаг Игнатом. Мы шли по длинному коридору небольшого бизнес-центра. Из самого дальнего кабинета очень хорошо слышался чей-то зычный голос с явно южным акцентом. «От того, что вы повышаете голос, Игнат Афанасьевич быстрее не приедет», — услышал я спокойный голос, а потом и увидел картину, когда мы вошли в светлый кабинет с ресепшеном и удобным кожаным диваном. За стойкой сидел крепкий паренек лет двадцати пяти и спокойно смотрел на темноволосого мужчину, который явно был чем-то недоволен. сурен чего тебе ледяным тоном спросил игнат заставив скандалиста вздрогнуть игнат тут же расплылся тот в улыбке илья сходи по обедой обратился к парню игнат вяло пожав протянутую суреом ладонь и напомни мне в конце месяца про премию парень молча кивнул и с невозмутимым видом встав из за стойки направился к выходу из кабинета Он прошел так близко к Сурену, что мне показалось, что врежется в того плечом. Но нет, парень спокойно пошел обедать. «Слушай, Игнат, ну так что по нашему с тобой вопросу?» Сурен скользнул по мне взглядом, а потом снова повернулся к собеседнику. в порядке очереди», — невозмутимо ответил Игнат и взглянул на часы. «Кстати, забыл тебе сказать, у нас технические неполадки...» «Есть вероятность, что твоя запись может отодвинуться на пару недель, а то и месяцев». «Как отодвинуться? Игнат, ну будь ты человеком! Но я же к тебе уже вторую неделю как на работу хожу!» Принялся возмущаться Сурен. «Ну, если так с моими людьми разговаривать, они вообще работать откажутся», спокойно ответил Игнат. «Ты ведь в моем офисе, а не у себя дома. Не нужно здесь так себя вести». игнат еще немного поотчитывал сурена после чего черноволосый отправился во свояси ни с чем наконец игнат провел меня в глубь помещения которое выглядело как кабинет стоматолога в помещении сидела приятная девушка в лабораторном халате игнат афанасьевич она тут же поднялась на ноги новый клиент нет оксана это диметрий он совладелец тут же ответил игнат не отвлекайся он повел меня дальше В другом конце кабинета была еще одна дверь, которая вела в небольшой склад. «Здесь медикаменты всякие для вида и халаты», — пояснил Игнат и снова поманил меня с собой. Дойдя до угла кабинета, мужчина отодвинул в сторону шкаф для бумаг, а за ним обнаружилась еще одна дверь, на этот раз металлическая. Он отпер замок и приглашающим жестом предложил войти. В помещении было темно, но вот бледное свечение жизненной энергии я не спутаю ни с чем. Я шагнул в распахнутую дверь и столкнулся с полным ненависти взглядом акулы. — Она ведь живая, — возмутился я. Животное было пристегнуто ремнями к металлическому щиту и не могло даже двинуться. — Это лучшее решение из всех, — ответил Игнат. — Так и Маринке нет необходимости на охоту ходить, и материал все время свежий. Главное, кормить ее не забывать. Да и кровь всегда свежая. — А если сюда кто-то заберется? — спросил я. — Так скажем, что завели крокодила для охраны документов. Игнат подмигнул мне. Так меньше лишних телодвижений и меньше вероятности, что кто-то заподозрит неладное. Я нанял машину, чтобы склянки с физраствором туда-сюда возила Так ее уже больше десяти раз останавливали. «Ну да, разумное решение», — согласился я. «Я вот второй кабинет решил открыть. Уже перевезли туда акулу». «А зачем второй кабинет?» — удивился я. «Вроде не так много клиентов. Так, для безопасности лучше». «Но мы это не одобряем», — раздался вдруг голос Илли. «Илька!» — тут же воскликнул Игнат. «Я же говорил тебе так не делать!» Я обернулся и увидел девочку, которая выглядывала из-за шкафа, что скрывал железную дверь. Девочка тут же надула губки и сложила тоненькие ручки на груди. — Ты как здесь оказалась? — удивился я. — Мы с Диней гуляли, — важно заявила девочка. — Ага, и совершенно случайно залетели на закрытый склад. — Дракон тоже здесь? — заинтересовался я. Из-за того же шкафа тут же выглянула вытянутая морда монстра. Да уж, при свете дневной лампы, да еще и в замкнутом пространстве, это зрелище было не для слабонервных. Я так и не успел с ним увидеться. Марина сказала, что его лучше не будить, а потом мы уехали с Игнатом. — Диня, спрячься, — строго произнес мужчина. — Забыл, как ты Раису Ивановну довел. К моему удивлению, дракон виновато посмотрел на Игната и тут же исчез. или шустро забежала в кабинет и приблизилась к акуле, но мужчина тут же ее поймал и подхватил на руки. «Вот ты, дядя, гуляешь туда-сюда, а акуле здесь одиноко и страшно», строго заявила девочка. Я взглянул на злобно вращающую глазами акулу. «Что-то мне подсказывает, ей совсем не страшно и не одиноко, а вот пожрать она явно хочет. Причем маленькая девчушка в глазах твари выглядело очень даже привлекательно. «Вы опять за мной летали?» — спросил Игнат, явно обращаясь не к девочке. «Иля разбудила меня и сказала, что за вами нужно присмотреть», — раздался приглушенный голос. Звучал он интересно, будто профессиональный диктор пытался говорить гнусаво и скромно. «Ты давно не покупал мне мороженое», — высказала главный аргумент девочка. «И вы были с нами у Бориса Геннадьевича», — заключил Игнат вместо ответа. «Тому противному дядьке насыпала соль в чашку», — заявила девочка. Игнат тяжело вздохнул. «Ладно, поехали», — произнес Игнат. «Замороженным?» — тут же уточнила Иля. «Замороженным, но при одном условии». «Каком?» — тут же навострила ушки девочка. «Акулу не трогать». или показала Игнату язык, а потом вернулась на склад и в следующий миг исчезла. «Всё хорошо, Диметрий!» «Всё хорошо, Диметрий!» Тут же раздался глубокий голос дракона. «Это я её спрятал!» Дракон появился на несколько секунд, представ во всей красе. Длинное изогнутое тело извивалось и блестело золотистой чешуей. Несмотря на наличие мощных лап, дракон висел в воздухе, глядя на меня переливающимися разными цветами глазами. Иля сидел верхом на шее монстра, выглядывая своими огромными глазами из-за чешуйчатой головы, на которой возвышались массивные рога. И как он умудрился поместиться здесь, при этом ничего не задев? «Слушай!» «А чего ты в черноте невидимым не становишься?» — спросил вдруг я. «В черноте не получается», — ответил Денис, смутившись. «А здесь получается». Дракон снова исчез, демонстрируя свою способность, а мы направились к выходу из лаборатории и из офиса. Игнат попросил Оксану, девушку из процедурной, присмотреть за приемной. Мы приехали на небольшую поляну, окруженную деревьями, по пути закупившись мороженым. Три вафельных рожка для меня, Игната и Или, и три двухкилограммовых ведра для Дини. Как я понял, они давно облюбовали это местечко и частенько сюда приезжали порезвиться на природе. Что Иля, выросшая в пустыне, что дракон, как сумасшедшие носились по ярко-зеленой траве. Девочка хохотала так задорно, что мне самому хотелось улыбаться. Я вдруг понял, насколько сильно на мне отразилось долгое пребывание в черноте. Все время, что я находился в родном мире, на моей голове будто было надето глухое ведро. Я наблюдал за всем со стороны, но до конца не понимал, что конкретно происходит вокруг, будто у меня отключили все эмоции. Сейчас же я будто ожил. Я обежал полянку по кругу, и то и дело, перемещаясь вслед за золотой нитью, появлялся и ловил на руки Илю. Она громко смеялась, на удивление вертко выскальзывая из моих рук, а потом за ней гонялся дракон. Со стороны картина выглядела жутковато, только хохочущая Иля и спасала ситуацию. Я вдруг вспомнил, как мы также играли с Бодей. Интересно, как его-то оставили? Илья ведь очень переживала о своем щеночке. Инициативу в погоне за неугомонной девочкой перехватил Игнат, а передо мной завис дракон. «Щенок Ильи погиб», — негромко сказал он. «Что? Как это?» — я удивленно уставился на дракона. «Перед тем, как Маиня решила уйти в ваш мир». «Как это произошло?» — спросил я. Вслед за первым спрутом, которого ты убил, прилетели еще несколько. Видимо, проверяли, что произошло с их товарищем. А щенок так и ждал свою хозяйку у портала. Так и зачем на него напали-то? Во мне начала закипать злость. «Посланцы Демоза считают чужие жизни ресурсом, который нужно освоить», — ответил дракон, и в его голосе проскользнула грусть. «Моя мать тоже держала от тех миров, где посетились пожиратели мира, но не смогла далеко уйти. Демоз все равно смог ее достать». «Вообще-то...» Я не успел ничего сказать, потому что мне на Айлинзу пришел входящий звонок от Марины. «Диметрий, из черноты пришел какой-то человек, и он срочно просит встречи с тобой». «Человек из черноты?» — удивился я. «Да», — ответила Марина. «А вы еще кто?» «Дем, они прибывают». Связь оборвалась, а у меня заколотилось сердце. Или вдруг перестала смеяться и с тревогой посмотрела на меня. «Тетя Мариня очень боится», — произнесла вдруг девочка тихим голосом, но я очень отчетливо ее услышал. Я тут же обернулся и поискал золотую нить. Я очень боялся того, что линии не окажется на месте. Мы ведь на автомобиле ехали. Вдруг будет тот же эффект, что и в пасти кита. Но линия была на месте. Я потянулся к линии, пытаясь почувствовать то место, где хотел оказаться. Я вдруг будто взлетел из высоты птичьего полета увидел дорогу, по которой мы ехали, а потом и часть города, оплетенную золотой нитью. Ого! Будто в яндекс карты заглянул. Я быстро отыскал место, где стоял мой дом, и потянулся дальше, чтобы оказаться в лаборатории. Масштаб сменился, и я будто мысленно оказался в своей квартире, по которой сейчас расхаживали какие-то люди в черных комбинезонах и с оружием. Марину я нигде не увидел. Я дальше проследовал по линии, исследуя собственный дом. Я насчитал уже несколько десятков человек, но Марину так и не отыскал. Немного подумав, я вернулся в лабораторию и заглянул сначала в спальню, а затем на кухню. Марина сидела в углу на табуретке, в то время как мой двойник разливал по кружкам чай. «Вот, значит, как!» Я почувствовал резкий рывок, а в следующий миг оказался посреди своей лаборатории. «Привет, Диметрий!» произнес мой двойник, не оборачиваясь, а Марина уставилась сначала на меня, а потом на моего двойника. дем я...» Похоже, Марина думала, что перед ней стою я. «Он настоящий...» Не оборачиваясь и не отвлекаясь от чая, произнес мой двойник. «Что здесь происходит?» спросил я, сам удивившись собственному спокойствию. «Что за люди там?» «Мои люди», ответил Дмитрий. «И что они здесь делают?» — с нажимом спросил я. «Нам нужно кое-что найти», — невозмутимо произнес Деметрий, а затем повернулся ко мне и протянул чашку. «Мы пока здесь побудем, а там, если быстро с поисками не закончим, найдем другую штаб-квартиру, но мы твоим порталом немного попользуемся». «И что вы собираетесь здесь найти?» — нахмурился я, игнорируя протянутый напиток. «Одно существо. Оно проникло в твой мир», — ответил Диметрий и, пожав плечами, поставил кружку на стол перед Мариной. «Ты, главное, не переживай. Я беру его отлов на себя. Можешь быть уверен, ты в полной безопасности, как и твой мир». Сказав это, Диметрий усмехнулся. «Я не переживаю». «Что за существо?» — спросил я. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь вообще происходит?» — взвелась вдруг Марина. Мой двойник внимательно посмотрел на девушку, а потом перевел внимательный взгляд на меня. «Вы неплохо отъелись», — хмыкнул он. «И когда только успели, тушу того дракона, что ли, сожрали?» «Ты так и не ответил на вопрос», — с нажимом произнес я. «Диметрий, помнишь наш первый разговор?» — спросил он и отпил из второй чашки. «У меня появились кое-какие дела в твоем мире. Дела несерьезные». Я быстро все закончу и уйду. Но все усложнится, если ты будешь мешаться под ногами и задавать глупые вопросы. Слушай, это мой мир. Ты попал в него через портал, который открыл я. Ты собираешься проворачивать здесь какие-то темные дела и предлагаешь никак на это не реагировать. Ты серьезно? Я уже такого насмотрелся за эти дни. А что такое? Ты мне перестал верить? Я и не начинал. «Что тебе нужно в моем мире?» «Ну, ты меня прямо к стенке припер», — усмехнулся он. «Ладно, так и быть, расскажу тебе. Я ищу дракона».